Вернемся к выбору. Первое, к чему приводит человека выбор, полнейшее обособление его от мира. Выбирая себя самого, я выделяю мое «я» из моих отношений к миру, пока, наконец, не приду, благодаря тому же выделению, к сознанию своей тождественности с миром. Сделав свободный выбор самого себя, человек является эо-ипсу действующим лицом, Его деяния, однако, не имеют вначале никакого отношения к окружающему его миру, так как человек уничтожил это отношение своим выбором и существует теперь только сам по себе и для себя. И вот теперь-то, наконец, мы и доходим до этического воззрения на жизнь. Во времена Древней Греции оно нашло свое выражение в стремлении индивидуума к нравственному совершенству. Человек, подобно позднейшим христианским отшельникам, удалялся из мира отказывался от мирской внешней деятельности и отдавался внутренней, духовной. Только в этой последней деятельности он видел свою жизненную задачу и только в ней находил самоудовлетворение. В его намерение ведь не входило усовершенствовать себя и подготовиться к служению миру. Напротив, он навсегда отказывался от мира и стремился к нравственному совершенству только ради себя самого. В сущности, такой человек вовсе не бежал от мира, не удалялся в пустыню, а оставался в миру, потому что соприкосновение с последним было ему необходимо в целях самовоспитания. Тем не менее, мирская жизнь не имела для него никакого значения. Он точно заклял ее, и этим заклятием лишил ее всякой возможности оказывать на него какое-либо влияние. Подобный человек стремился, следовательно, не к такому нравственному совершенству, благодаря которому он мог бы стать полезным гражданином мира, Воспитывал в себе не гражданские добродетели, в сущности истинные добродетели язычества соответствуют религиозным добродетелям христианства. Но личные стремился к совершенству ради самого совершенства. В наше время подобное псевдоэтическое воззрение найдет, конечно, весьма немного представителей. Религия слишком вошла в жизнь, чтобы человек мог остановиться на таком абстрактном отношении к добродетелю. Ошибка, или несовершенство подобного воззрения заключается в том, что придерживающийся его человек выбирает себя лишь в абстрактном смысле, вследствие чего становится абстрактным и то совершенство, к которому он стремится. Вот почему я ставлю наряду с требованием выбора требование раскаяния. Последнее ставит человека в самую близкую, тесную связь с окружающим его миром. В христианском мире зачастую можно было встретить, да и теперь еще встречаешь, представителей мировоззрения аналогичного только что упомянутому древнегреческому, но являющегося благодаря примеси мистического и религиозного начала, более возвышенным и совершенным. Какой бы высокой степени личного нравственного совершенства не достигал древнегреческий индивидуум, его жизнь все-таки не приобретала более бесконечного и совершенного значения, нежели и тот мир. Искушение и соблазны, которого она победила. Конечным блаженством такого индивидуума было одинокое самоудовлетворение, столь же суетное, как и все другое, от чего он отказался. Жизнь религиозного мистика имеет более глубокое значение. Он выбирает себя самого в абсолютном смысле, хотя и редко употребляет данное выражение, а напротив, говорит, что «выбирает Бога». Но это, как уже сказано выше, не изменяет сути дела. Не выбрав себя самого в абсолютном смысле, человек не может стать в свободное отношение к Богу, а свобода именно и является отличительной чертой христианства. Сделав абсолютный и свободный выбор, то есть выбрав себя самого, мистик является эоипсодействующим лицом, но его деяния принадлежат не внешнему, а его внутреннему, душевному миру. Благодаря своему выбору мистик выделяет свое «я» из внешнего мира, Последний как бы перестает существовать для него, и его усталая душа выбирает Бога. Не следует истолковывать выражение «усталая душа» в дурном смысле, унижающим мистика и придающим сомнительное значение его выбору Бога, как будто он выбирает его лишь тогда, когда его душа утомится и присытится мирской жизнью. Выражение это означает, напротив, раскаяние мистика в том, что он не обратился к Богу раньше. Итак. Совершив свой выбор, мистик является Эо Ипса действующим лицом. Но его действия принадлежат его внутреннему душевному миру, и насколько он в этом отношении явится действующим, настолько и его жизнь будет иметь движение, развитие, историю. Развитие ее может, однако, быть настолько метафизическим или эстетическим, что становится сомнительным, насколько его можно назвать историей. Под историей человеческой жизни подразумевается лишь свободное развитие ее. Затем движение его жизни может быть настолько отрывочным, что его трудно назвать развитием. Если это движение состоит в том, что известный момент повторяется вновь и вновь, то, конечно, нельзя отрицать существование самого движения, можно даже открыть управляющий им закон. Но развития здесь все-таки никакого не будет. Временное повторение, не имеющее никакой внутренней связи, и не имеет в этом смысле ни малейшего значения. такое однако, именно и является жизнь мистика. Страшно читать жалобы мистика в минуты душевного изнеможения. Эти минуты сменяются минутами просветления, и в таких переменах проходит вся его жизнь. В ней есть, таким образом, движение, но нет развития так как в ней нет и внутренней связи, за исключением разве того неопределенно тоскливого чувства, с которым мистик глядит и на прошлое, и на будущее. Но это-то чувство уже само по себе и выражает недостаток в жизни мистика настоящей внутренней связи. Развитие личности мистика до такой степени заключено в границах метафизики и эстетики, что его нельзя назвать историей, или, если и можно, то лишь в том же смысле, в каком говорят об истории растений. Мистик умирает для всего мира, и весь отдается одной любви к Богу, так что развитие его жизни заключается в развитии этой любви. Как между влюбленными замечается иногда известное сходство даже в наружности, форме и выражении лица, так и душа мистика, погруженного в любовное созерцание божества, все более и более возвращает себе в обновленном и просветленном виде утраченные ею образ и подобие Бога. Внутренние деяния мистика сводятся не к приобретению личных добродетелей, но к развитию религиозных или созерцательных. Сказать, что его жизнь состоит в последнем, однако, нельзя. Это было бы слишком этическим определением жизни мистика, являющейся в сущности одной молитвой. Молитва входит и в жизнь этика, я не отрицаю этого. Но молитва этика всегда до известной степени субъективно, содержательна и рассудительна. Тогда как для мистика молитва получает тем большее значение, чем больше в ней восторженной бессознательности и пламенной любви к божеству. Молитва служит для него единственным средством выражения его любви, единственным языком, на котором он может говорить с божеством. Как влюбленные нетерпеливо ждут минуты задушевной беседы, когда они могут высказать друг другу свою любовь, так и мистик тоскует и ждет не дождется минуты молитвенной беседы, соединяющей его с Богом. И если наслаждение влюбленных их тихой беседой ничуть не уменьшается от того, что им нечего сказать друг другу, то тем менее наслаждение мистика. Напротив, он испытывает тем больше блаженства от своей молитвы, тем больше счастья от своей любви к Богу, чем менее в них содержание, чем бессознательнее он отдается им, чем сильнее уходит и исчезает в них всем своим существом. На мой взгляд, в любви мистика и его отношении к Богу заметна, однако, некоторая навязчивость. Никто не станет отрицать того, что человек должен любить Бога всею душою, всеми помышлениями своими, или того, что такая любовь не только долг, но и высшее блаженство человека. Тем не менее, из этого не следует, что мистик имеет право пренебречь во имя этой любви к Богу условиями действительной жизни, в которой он поставлен самим же Богом. Пренебрегая ими, он пренебрегает и любовью Бога к себе или требует от него иного выражения этой любви, чем то, которое угодно было проявить ему. Сюда вполне применимы слова пророка Самуила «покорность лучше всякой жертвы». Навязчивость мистика может принять и еще более опасную форму в том случае, если он основывает свои отношения к Богу на уверенности быть благодаря той или иной другой случайности особым избранником, И любимцем Божьим. Такой уверенностью мистик унижает и Бога, и себя. Себя, потому что вообще унизительно отличаться от других благодаря какому-то случайному обстоятельству. Бога, потому что таким путем превращает его в идола, а себя в его любимца. Кроме того, мне не нравится жизненная дряблость и слабость мистика, являющиеся его постоянными отличительными чертами. Разумеется, вполне естественно, что человек желает в глубине души удостовериться в искренности и правдивости своей любви к Богу, чувствует время от времени побуждение проверить это высокое чувство. Кто станет отрицать похвальность такого побуждения? Тем не менее, никому не следует предпринимать эти проверки ежеминутно. Душевное величие человека выражается именно его непоколебимую веру в любовь Бога к себе, а эта вера влечет за собою и веру в искренность своей любви к Богу и радостную покорность его воли, выражающуюся примирением с теми жизненными условиями, в которые он поставлен Богом. Не могу я, наконец, сочувствовать жизни мистика еще потому, что смотрю на нее, как на измену миру, в котором он живет, и человечеству, с которым он связан кровными узами, и с которым мог бы вступить в самую тесную связь, если бы не заблагорассудил сделаться мистиком». В большинстве случаев мистик выбирает одинокую жизнь. Но вопрос в том, имеет ли он право сделать подобный выбор. Мистик не желает обманывать людей и напрямик заявляет, что не хочет иметь с ними никакого дела. Вопрос, опять-таки, в том, имеет ли он право поступать таким образом. Я враг мистицизма в силу самого положения своего как семейнина и отца. В семейной жизни есть уже своя святая святых. «Будь же я мистиком, мне пришлось бы иметь личное святая святых, вследствие чего я был бы плохим семьянином. Так как я вообще того мнения, которое разовью впоследствии, что каждый человек должен жениться, и уж, конечно, не для того, чтобы быть плохим семьянином, то ты легко поймешь мое нерасположение к мистицизму. Крайний и односторонний мистик становится, в конце концов, до того чуждым миру» что даже самые близкие кровные отношения к людям теряют для него всякое значение. Между тем, вовсе не в этом смысле сказано в Писании, что должен любить Бога больше отца и матери. Бог не настолько себя любив. Бог также и не поэт, желающий мучить людей страшными коллизиями, а нельзя ведь и представить себе ничего ужаснее положения людей, если бы между любовью к Богу и любовью к людям, которую он сам же вложил в наше сердце. Действительно существовала подобная коллизия. Ты, вероятно, не забыл еще юноша Людвига Блакфельда, с которым нам, особенно мне, приходилось так часто встречаться несколько лет тому назад. Он был одарен истинными и редкими способностями, но, к несчастью, слишком односторонне увлекся не столько христианским, сколько каким-то индийским мистицизмом. Живи он в средние века, он без сомнения нашел бы себе убежище в монастыре наше время не располагает такими средствами помощи и заблудший человек если только не исцелиться вполне гибнет безвозвратно бедняга людвиг поэтому и кончил самоубийством мне он оказывал нечто вроде доверия нарушая этим свою любимую теорию по которой не следовало иметь никаких отношений к людям и быть непосредственно связанным с одним богом. его доверие не было впрочем особенно велико и вполне откровенным со мной он никогда не был, так что в последние месяцы его жизни я просто со страхом следил за его эксцентричными выходками. Несколько раз мне, кажется, все-таки удалось остановить его, наверное же сказать ничего не могу, так как он был вообще страшно скрытен и искусно маскировал свое душевное настроение. Наконец он покончил с собой, и никто не знал причины, Его домашний доктор видел ее во временном умопомешательстве, что, конечно, показывает высокий ум и проницательность доктора. В известном смысле Людвиг, однако, владел своими умственными способностями до последней минуты. Ты, может быть, не знаешь, что сохранилось письмо, которым Людвиг известил о своем намерении своего брата-юстиц-советника. Вот копия этого письма, являющегося глубоко правдивым и объективным выражением последней агонии мистика. Милостивый государь! Господин юстиц-советник! Пишу к вам, так как вы в некотором роде самый близкий мне человек. С другой стороны, вы мне, впрочем, не ближе всякого другого. Когда вы получите эти строки, меня уже не будет больше на свете. Если вас спросят о причине, можете сказать, что была дескать такая принцесса по имени Утренняя заря или что-нибудь в этом роде. И я сам ответил бы так же, если бы имел удовольствие пережить себя самого. Если вас спросят о поводе, можете сказать «по поводу большого пожара». Если спросят о времени события, можете сказать, что оно имело место в столь знаменательном для меня июле месяце. Если же вас ничего не спросят, можете ничего и не отвечать. Я не считаю самоубийство чем-то похвальным и решился на него не исчезлавие. Я признаю зато справедливость положения, утверждающего, что ни одному человеку не выдержит созерцание бесконечного. Бесконечное предстало однажды моему умственному взору, и я понял, что формой для него служит неведение. Неведение — отрицательная форма бесконечного знания. Самоубийство — отрицательная форма бесконечной свободы. Счастлив, кто найдет положительную. С почтением и прочее. Итак. Ошибка мистика в том, что он хотя и совершает свободный выбор самого себя, но не этический, так как последний всегда сопровождается раскаянием. Становишься конкретным лишь благодаря раскаянию, становишься же свободным, лишь став конкретным. Мистик, следовательно, с первых же шагов идет по ложному пути. Только выбрав себя таким, каков я есть, овладев своим «я» во всей его конкретности, Приняв на себя сознательную ответственность за каждое душевное движение, я делаю этический выбор самого себя, раскаиваюсь, становлюсь конкретным и при всей своей обособленности от действительного мира абсолютно связанным и тождественным с ним. Как ни просто, в сущности положение о тождественности этического выбора своего «я» с раскаянием, не могу не возвращаться к нему постоянно. В этом ведь вся суть. Мистик, пожалуй, тоже раскаивается. Но раскаяние его внешнее, а не внутреннее. Метафизическое, а не этическое. Эстетическое раскаяние отвратительно. Оно показывает только дряблость душевную. Метафизическое излишнее. Ведь не сам человек создал мир, что же ему особенно и сокрушаться о суете мира. Мистик выбирает себя лишь в абстрактном смысле, поэтому и раскаяние его абстрактно. Лучше всего это видно из суждения мистика, О жизни и действительности, среди которых он все-таки живет. Мистик учит, что земная жизнь — суета, обман, грех. Все это, однако, одни отвлеченные рассуждения, не имеющие ничего общего с этическим отношением человека к жизни. Даже называя жизнь грехом, мистик стоит в сущности на той же отвлеченной точке зрения, как и тогда, когда называет ее суетой. Желание придать этому слову этический смысл останется бесплодным, если само отношение мистика к жизни будет не этическим, а метафизическим. Этическое же отношение выражается не трусливым бегством от жизни, а мужественной борьбой с нею и победой, или сознательным подчинением ее тяготам и бремени. Мистик совершает абстрактный выбор самого себя и этим выбором окончательно выделяет себя из всего остального мира к которому уж и не возвращается никогда. Истинный же этический конкретный выбор в том и состоит, что выбирая себя, выделяя свое «я» из всего мира, человек в ту же минуту возвращается к нему благодаря раскаянию. Оба намеченных здесь воззрения на жизнь и древнегреческого философа и христианского мистика можно таким образом считать первыми, хотя и неудачными попытками этического мировоззрения. Причина неудачи в том, что индивидуум в обоих случаях окончательно выделяет себя из мира или выбирает себя абстрактно, то есть не этически, вследствие чего и теряет свою связь с действительностью. Между тем, этические отношения только и возможны в области действительности. При истинном, этическом выборе, индивидуум выбирает себя как многообразную конкретность, находящуюся в неразрывной связи с миром. Это конкретность – действительность индивидуума. Но так как выбор его был вполне свободным, то ее можно также назвать возможностью или употребляя этическое выражение «задачей индивидуума». Эстетик всюду видит в жизни возможности, обуславливающие для него содержание будущего. Этик же видит в жизни задачи, что и придает его жизни известную определенность и уверенность, которых так недостает в жизни эстетика, рабски зависимый от всех внешних условий. В этой же зависимости и лежит причина того болезненного страха, с которым люди говорят об ужасном положении человека, не находящего себе места в жизни. Подобный страх указывает на то, что человек ожидает всего от места и ничего от самого себя. Этик также старается найти надлежащее место в жизни. Но если он и заметит, что ошибся, или если перед ним восстанут какие-нибудь неожиданные преграды и затруднения, он все таки не падет духом так как не потеряет власти над собой он сразу увидит предстоящую ему новую задачу и немедленно приступит к делу немало также встречается людей которые опасаются что в случае если им придется влюбиться им достанется не та девушка которая соответствует их идеалу женщины кто станет отрицать счастье жениться именно на такой девушке но с другой стороны не суеверие или предполагать что счастье человека заключается в чем-либо лежащем вне его самого. Этик тоже старается не ошибиться в выборе жены, но если впоследствии и оказывается, что выбор не вполне оправдал его надежды, он не падает от этого духом, он сразу видит предстоящую ему жизненную задачу и понимает, что вся суть не в том, чтобы желать, а в том, чтобы хотеть. Многие, имеющие вообще некоторое представление о значении жизни, желают быть современниками великих исторических событий и даже участвовать в них. Кто станет отрицать смысл подобного желания? Но, с другой стороны, разве не суеверие предполагать, что значение человека определяется его участием во внешних событиях жизни? Этик знает, что вся суть во взгляде человека на жизнь, в энергии его внутренней и душевной деятельности, знает, что человек, стоящий в этом смысле на высоте требования, может и в самых скромных рамках жизни пережить куда больше того, кто был не только свидетелем, но и сам участвовал в великих мировых событиях. Этик знает, что вся жизнь – одна сплошная сцена, и каждому, даже самому незначительному человеку, предстоит сыграть в ней свою роль. Причем от него самого зависит сделать ее столь же значительной и серьезной в духовном смысле, как и роль тех, кому отведено место в истории. К эстетику вообще вполне применимо старое изречение «быть или не быть», и чем более его жизнь приближается к идеалу эстетической жизни, тем более он становится зависимым от всех внешних условий ее. Измени ему хоть одно, и он погиб. Для этика же всегда существует исход, когда все идет наперекор его желаниям, когда мрак бури сгущается вокруг него до такой степени, что даже сосед теряет его из виду он все-таки не погибает, у него есть надежная точка опоры. Свое я. Напомню тебе здесь определение, которое я уже дал в свое время этическому началу. Этическим началом является в человеке то, благодаря чему он становится тем, что он есть. От человека, следовательно, не требуется, чтобы он стал другим, но только самим собою. Не требуется полного уничтожения в себе эстетического начала, а лишь сознательное отношение к нему. Этическая жизнь вынуждает человека к высшей степени ясного и определенного самосознания, от которого не могло бы скользнуть ни одно даже случайное явление. Этика не имеет своей целью уничтожения конкретности человеческой личности, но, напротив, видит свою задачу в надлежащем и всестороннем развитии этой личности, причем ясно видит, какие начала должны быть в ней развиты и каким именно образом. Люди вообще относятся к этике совершенно абстрактно, и она поэтому внушает им какой-то затаенный ужас. Они смотрят на нее как на нечто чуждое личности и предпочитают держаться от нее подальше. Бог весть куда ведь может привести самое смутное, неясное представление о переходе души по смерти в новый мир, где царствуют совершенно иные законные порядки, нежели знакомые им земные. Причина такого страха? Нежелание человека вдуматься в свою сущность и значение, просветлеть душевно, явись же это душевное просветление, страх исчезнет, тоже и относительно этики. Человек, боящийся душевного просветления, бежит от этики, так как последнее требует именно этого просветления. Как противоположность эстетическому мировоззрению, согласно которому смысл жизни в наслаждении, Люди часто ставят воззрение, по которому смысл жизни сводится к неуклонному исполнению человеком долга, и выдают это воззрение за этическое. Проповедников такого воззрения невольно приходится, однако, заподозрить в умышленном искажении смысла и значения этики и желания подорвать ее кредит у людей. Проповедовать людям одно суровое исполнение долга в самом деле по меньшей мере неосторожно, Такая проповедь встречается большую частью одним смехом, в особенности, если она произносится, как, например, в произведениях Скриба, с известной комической серьезностью низменного пошиба и предлагается взамен жизнерадостного учения, приветствующего счастье и восторге наслаждения. Главной причиной несовершенства и неуспеха этого псевдоэтического воззрения является то, что проповедники его становятся к долгу во внешние отношения, Определяя этическое отношение к жизни словом «долг», они под самим словом «долг» разумеют различные внешние житейские отношения. Не мудрено, что жизнь, посвященная долгу такого рода, кажется людям далеко не привлекательной и скучной, не выдерживающей никакого сравнения с жизнерадостным идеалом жизни, выставляемым эстетиками. Истинное этическое воззрение на жизнь требует от человека исполнения не внешнего, а внутреннего долга. Долго к самому себе, к своей душе, которую он должен не погубить, но обрести. Чем глубже между тем этическая основа жизни человека, тем меньше у него потребности ежеминутно говорить о долге вообще или советоваться с другими относительно своего долга в частности. И тем меньше сомнений относительно способов выполнения этого долга. И так далее. Жизнь истинного этика отличается поэтому внутренним спокойствием и уверенностью. Тогда как, напротив, беспокойнее и несчастнее жизни человека раба внешнего долга, ничего нельзя себе и представить. Этика, как понятие общее, есть также понятие абстрактное и, как таковое, находит свое выражение исключительно в запрещении. В этом смысле этика олицетворяет собою закон. Как же скоро на сцену выступает положительное приказание, оно является уже плодом этики и эстетики вместе. Евреи были по преимуществу народом закона, и поэтому прекрасно поняли большинство заповедей Моисеева закона, абстрактных или отрицательных, запретительных. Самый же положительный и конкретный «возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем, которую больше всего усвоило себе христианство» они как раз и не поняли. Переходя из чисто абстрактного понятия в более конкретное, этика олицетворяет собой уже не закон, а нравы и обычаи данного народа, зависящие от индивидуальности последнего. Иначе говоря, вместе с упомянутым переходом этика воспринимает в себя и эстетический элемент. Для отдельного человека этика, однако, остается по-прежнему понятием абстрактным. Реальное значение она приобретает лишь тогда, когда данный человек олицетворяет собой общечеловеческое. Вот она, тайна совести. Тайна индивидуальной жизни, заключающаяся в том, что последнее является в одно и то же время и индивидуальной, и общечеловеческой. Если и не непосредственно, то, по крайней мере, в смысле возможности стать таковою. Человек этического воззрения на жизнь видит в ней общечеловеческое и старается сам быть воплощением этого общечеловеческого. Последнее же достигается не тем, что человек отрешается от своей конкретности, Такое отрешение равняется самоуничтожению, но, напротив, тем, что он сознательно проникается ею еще сильнее и вместе с ней воспринимает в себя и общечеловеческое. Общий человек — не мечта. Каждый человек является в известном смысле общечеловеком. Каждому указан путь, по которому он может дойти до общечеловеческого. Эстетик — случая воображающий достигнуть идеала человеческого совершенства благодаря своей исключительной индивидуальности. Этик же стремится к тому, чтобы проявить своей жизнью общечеловеческое. Влюбленный эстетик озабочен поэтому желанием выразить свою любовь каким-нибудь особенным, выделяющим его из ряда обыкновенных смертных образом. Вступающий в брак этик имеет в виду исполнить общечеловеческий долг, Этик никогда не становится таким образом ненавистником конкретной действительности. Напротив, действительная жизнь приобретает для него благодаря любви лишь еще более глубокое значение. Он видит в любви высшее проявление общечеловеческого. Жизненная задача заключается для этика в нем самом. Он стремится отождествить свое случайное непосредственное «я» с общечеловеческим. Итак, жизнь этика – выполнение долга, но не внешнего, а внутреннего долга по отношению к самому себе. Сознание этого долга проявляется в нем в минуту отчаяния, и с этих пор вся жизнь данного индивидуума, включая сюда и эстетические начала ее, проникается и животворится этим сознанием. Этика можно сравнить с тихим, но глубоким озером, эстетика же, напротив, с мелководным, но задорно бурлящим ручейком. Этическое отношение к жизни проявляется, следовательно, не во внешней, но во внутренней деятельности личности. Все дело здесь, как уже сказано, в том, чтобы личность не отрешалась абстрактным и бессодержательным стремлением вперед от своей конкретности, но воспринимала ее в себя. Этическое отношение к жизни не бросается поэтому в глаза. Этик живет, по-видимому, как и все прочие люди, как и эстетик, Но настает минута и становится ясно, что жизнь этика имеет свои определенные границы, каких не знает жизнь эстетика. И я нахожу вполне естественным, что этик не проявляет своих этических взглядов в суе по отношению к чему-либо безразличному. Это значило бы унижать этику, глубокое значение которое не позволяет приурочивать ее к решению пустых вопросов. Все безразличное, то есть несущественное, настолько потеряло для этика свое значение что он без всякого труда и во всякое время может наложить на него свое вето. Этик верит в провидение, и вера его настолько крепка и спокойна, что ему и в голову не приходит связывать ее с какими-либо случайными явлениями или ежеминутно проверять ее. Приобрести и затем сохранить этическое воззрение на жизнь и, не расточая его на безразличные житейские отношения, приобрести и сохранить веру в провидение, не расточая ее в суе, однако в воле каждого человека. Вся суть здесь в том, чтобы человек ясно сознавал свою жизненную задачу, удерживался от врожденной склонности увлекаться мелочами, крепко держался намеченного пути к вечному идеалу и не бросался в стороны, гоняясь за обманчивыми миражами. Сделаем еще одно сопоставление этика с эстетиком. Самым главным и самым существенным отличием этика от эстетика Является ясное самосознание первого, обуславливающее твердость и определенность его жизненных основ, так как жизнь второго является каким-то беспочвенным витанием в пространстве. Этик прозрел свою собственную сущность, познал себя самого, осветил своим сознанием свою конкретность, и поэтому властен уже подавить в себе брожение неопределенных мыслей, не позволить себе увлекаться мечтами, Этик уже не является самому себе каким-то калейдоскопом, постоянно меняющим свои формы. Он знает себя. Выражение «познай себя самого» повторялось и повторяется без конца. И в познании себя самого привыкли видеть цель всех стремлений человеческих. Познание себя самого может, однако, служить целью лишь в том случае, если оно же является и исходным пунктом. Этическое познание себя самого – не эстетическое самосозерцание, управляемое законами необходимости или видящее во всем необходимость, но свободное размышление над самим собой, самоанализ, являющийся результатом свободной внутренней деятельности человека. Поэтому я с умыслом употребил выражение «выбрать себя самого» вместо «познать себя самого». Познание себя самого не есть еще венец душевной деятельности этика но лишь плодотворное начало, создающее затем истинного человека. Если бы я хотел блеснуть остроумием, я мог бы сказать здесь, что индивидуум познает себя, как Адам по Писанию познал Еву. От этого сношения с самим собой индивидуум становится беременным самим же собою и затем самого же себя рождает. Лишь из себя самого может человек почерпнуть познание себя самого. Познавая себя самого, индивидуум познает свое «я», являющееся в одно и то же время и его действительным, и его идеальным «я». Это «я» находится и вне его как образ, который он стремится воплотить в себе, и в то же время в нем самом, так как это «я» — он сам. Отсюда та двойственность этической жизни, выражающаяся в том, что индивидуум имеет себя самого и в самом себе, и вне себя. Итак, идеальное «я» не есть действительное «я». Оно лишь про образ который сначала стоит как бы вне, впереди человека. По мере же того, как последний сам становится его воплощением, все более и более бледнеет и стушевывается, пока, наконец, не ляжет позади человека, как увядшая возможность. Выражаясь аллегорически, идеальное «я» можно сравнить с тенью человека. Утром тень бежит перед человеком, в полдень идет почти незаметно рядом с ним, вечером же ложится позади него. Познав себя самого и выбрав себя самого, индивидуум может приступить к воплощению в себе своего идеального «я». Причем, однако, должен твердо помнить, что это «я» находится, как уже сказано ранее, в нем же самом. Стоит индивидууму забыть об этом, все его стремления и усилия получат абстрактное направление. Тот, кто при этом стремится копировать какого-либо другого человека, равно как и тот, кто будет стараться копировать нормального человека, будут одинаковы, хотя и каждый по-своему неестественны. Эстетик смотрит на себя как на известную конкретность, причем различает в ней начало существенные и случайные. Различие это, однако, лишь относительное, потому что пока человек живет исключительно эстетической жизнью, вся его личность – плод случайности. Если же эстетик, тем не менее, держится за это различие, то лишь вследствие недостатка энергии и твердости духа. Этик, прошедший через горнило отчаяния, также различает в себе существенные и случайные элементы. Но это различие основывается совершенно на ином принципе. Все, что возникло или продолжает существовать в нем благодаря его свободному выбору своего «я», является в нем существенным, хотя бы и казалось случайным. Все же остальное, напротив, случайно, хотя бы и казалось существенным. Взгляд же эстетика на существенное и несущественное выражается следующим образом. Положим, у него есть талант к рисованию. На этот талант он смотрит как на случайный дар судьбы. Положим за тем, что он отличается проницательностью и остроумием. На эти качества он смотрит уже как на свои существенные и неотъемлемые характерные черты, без которых он был бы совсем другим человеком. Такой взгляд вполне ошибочен, и вот почему. Если человек не смотрит на свои проницательность и остроумие с этической точки зрения, то есть как на задачу, как на нечто такое, за что он несет ответственность, то они и не являются в нем существенными началами. Да не существенно, а случайно и вся жизнь его, пока он живет только эстетически. Так что о каком-либо различии в смысле существенности между основными началами ее не может быть и речи. В жизни этика это различие также до известной степени стерто, но в ином смысле. Этик выбирает себя во всей своей конкретности, то есть признает за всеми своими качествами и свойствами одинаково существенное значение, сознавая, что за все несет одинаковую ответственность. Жизненной задачей серьезного эстетика является таким образом культивирование своей случайной индивидуальности во всей ее парадоксальности и неправильности. В результате Гримаса, а не человек. Жизненной же задачей этика является воплощение в себе общечеловеческого, но воплотить в себе общечеловеческое возможно для человека лишь в том случае, если он, соразмерно своим силам, уже имеет в себе общечеловеческое. Общечеловеческое может прекрасно уживаться с индивидуальными способностями данного человека, не уничтожая их, как не уничтожал терновый куст огонь, виденный Моисеем. Если же общечеловеческое не находилось бы в самом человеке, то для воплощения его в самом себе человеку не оставалось бы ничего иного, как отрешиться от своей конкретности. И можно найти немало примеров такого необузданно абстрактного стремления к общечеловеческому. Так, среди гуситов были сектанты, которые, желая приблизиться к идеалу первобытной и, по их мнению, нормальной человеческой жизни, ходили голыми, как прародители в раю. В наше время также нередко встречаются люди, требующие такого же обнажения в духовном смысле, то есть отрешения человека от своей конкретности, без чего будто бы он не может стать нормальным человеком или воплотить в себе общечеловеческое. Но это неправда. Общечеловеческое, таящееся в конкретности каждого индивидуума, выступает из нее и затем очищает и просветляет ее благодаря акту отчаяния. Как в грамматике примерным образцом данного сопряжения может послужить любой из принадлежащих к нему правильных глаголов, а не один тот, который случайно приведен в учебнике, так и любой человек может явить собою образец общечеловеческого. Причем от него не требуется отрешение от своей конкретности, но требуется лишь просветление, облагорожение ее. Просветляется же и облагораживается она, как уже сказано, отчаянием, или выбором. Теперь ты, конечно, без труда поймешь, что жизнь истинного этика в сущности отражает в себе все те различные фазисы этического воззрения на жизнь, которые рассмотрены нами ранее поодиночке. Этик развивает в себе и личные добродетели, и гражданские, и, наконец, религиозные. Если же человек полагает, что можно застыть в каком-нибудь отдельном фазисе, развивать свою личность только в одном направлении, то это верный признак того, что он не совершил этического выбора своего «я» и не понял ни истинного смысла выделения этого «я» из всего внешнего мира, ни объединения его со всем миром, главное же, не понял тождественности этого выделения с объединением. Человек, сделавший этический выбор своего «я», берет себя самого во всей своей конкретности, с такими-то и такими-то дарованиями, страстями, наклонностями и привычками, и поставленным в такие-то и такие-то внешние условия. Жизненной же задачей его становится он сам. Он стремится к облагорожению, урегулированию, образованию, всестороннему развитию своего «я», иначе говоря, к равновесию и гармонии души, являющимся плодом личного самоусовершенствования. Жизненной целью такого человека становится также он сам, его собственное «я», но не произвольное или случайное, а определенное, обуславливаемое его собственным выбором, сделавшим его жизненной задачей, его самого во всей его конкретности. Целью истинного этика является таким образом не одно его личное, но и социальное и гражданское «я». Не выбрав же себя во всей своей конкретности, во всей своей неразрывной связи с прошедшим и будущим, индивидуум никогда и не воплотит в себе общечеловеческого. Если он думает, что должен прежде всего превратиться в первобытного человека и тогда уже только начать стремиться к идеалу, то он на всю жизнь останется только искателем приключений. Если же он поймет, что не выбрав исходным пунктом своего стремления своей же конкретности, ему не удастся и начать стремиться, а не начав не удастся и довести этого стремления до конца, то он сразу выберет себя в своей неразрывной связи со всем прошедшим и будущим и личная жизнь его незаметно сольется с жизнью гражданина и наоборот. Личная жизнь сама по себе отчуждает индивидуума от людей, и потому несовершенна, очищает и облагораживает ее лишь гражданское самосознание человека. Итак, личность является абсолютом, имеющим свою жизненную цель и задачу в самом себе. Такое определение куда проще и содержательнее ходячего определения человеческой жизни, согласно которому задачей ее является исполнение долга. Последнее определение подает повод к различным недоумениям, сомнениям и возражениям. Одно из главных сомнений вызывается мыслью о неустойчивости понятия долг и изменчивости самих законов, То есть касается ближе всего постоянных колебаний в области определения гражданских добродетелей. Сомнение это могло бы, однако, и не возникать, если бы сомневающиеся помнили, что колебаниям подвергаются по преимуществу определения положительного, но не отрицательного характера, остающиеся неизменными. Другое сомнение затрагивает саму возможность исполнения человеком долга. Долг, говорят сомневающиеся, понятие общее, Каким же образом приурочить его к каждому отдельному человеку, к частности? Вот это-то последнее сомнение особенно сильно и говорит в пользу выше приведенного определения человеческой личности. Личность, абсолют, имеющий свою жизненную цель и задачу в самом себе. И надо поэтому поговорить об этом определении подробнее. Любопытно, что оно выдвигается уже самим языком или манерой людей выражаться. Так, например, никогда не говорят «он исполняет долг», но всегда «он исполняет свой долг». Говорят «я исполняю мой долг, а ты исполняй твой долг». Этим доказывается, что индивидуум столь же олицетворяет собой общечеловеческое, сколь и индивидуальное. Долг есть понятие общее, как требование же применяется к отдельному человеку, чего не могло бы быть, не олицетворяй собой каждый человек общечеловеческое. С другой стороны, долг, как требование, примененное к отдельному человеку, является понятием частным и в то же время по самому существу своему остается понятием общим. Вот здесь-то и проявляется высшее значение человеческой личности. Она не стоит вне закона, но и не сама предписывает себе законы. Долг сохраняет свое определение, но личность, воссоединяет в себе и общечеловеческое, и индивидуальное. Все это настолько ясно, что может быть понятным и ребенку. Человек может таким образом исполнять долг и все-таки не исполнить своего долга. И наоборот, может исполнять свой долг и все-таки не исполнить долга вообще. Мучить себя вследствие этого сомнениями, однако, никому не следует. Различие между добром и злом ведь по-прежнему существует ответственность и долг, следовательно, так же. И хотя человек не всегда может сказать, в чем именно долг другого человека, зато он всегда может сказать, в чем его собственный долг. Между тем и это было бы невозможно не быть личность объединением общечеловеческого и индивидуального. Некоторые предполагают устранить сомнения тем, что придают долгу какое-то внешнее, определенное и неизменное значение. Но это одно недоразумение. Сомнение ведь касается не внешних отношений человека, но внутренних отношений его к общечеловеческому. Как отдельный индивидуум, человек не олицетворяет в себе всего человечества, и требовать от него этого было бы абсурдом. Если же человеку удастся олицетворить собой общечеловеческое, то он является в одно и то же время и в общечеловеческом, и индивидуальностью а в таком случае долг с его диалектическим значением лежит в нем самом. Подобное положение не дискредитирует этическое мировоззрение, а, напротив, подтверждает его значение, тогда как, отвергнув это положение, приходится считать абстрактным и самая личность, и ее отношение к долгу, и даже бессмертие ее. Не уничтожается упомянутым положением и различие между добром и злом, Сильно сомневаюсь, что найдется кто-нибудь, кто стал бы утверждать, что долг человека — делать зло. Правда, находятся люди, которые делают зло. Но здесь другое. Они ведь все-таки стараются уверить и себя, и других, что поступают хорошо. Нельзя, разумеется, оставаться в таком заблуждении вечно. Если эти люди и продолжают намеренно закрывать глаза на свое положение, то потому лишь, что они враги себе».